Заря уже разрумянило небо. Он встал и двинулся в обратный путь. Пока он был в лесу, Никес, новый батрак, в сопровождении Бенуа Кентена, обшаривал утренний подлесок, а два брата искал в лесу ветреных любовей. Но все трое вернулись ни с чем. Матильда же побежала к холму, откуда ее сестра всегда наблюдала за пятичасовым поездом, несущимся через равнину к ее извечной брачной ночи. Но Марго на холме не оказалась. Ее не было нигде. До самой зари бродила Матильда по холму.